Я торопилась скорее разжевать, торопилась, вытирая брызнувший сок прям ладонью. «Сейчас она выйдет и застанет меня за едой. Скорей!» Яблоко я спрятала обратно в пакет и встала посредине коридора, вытянувшись и подровнявшись, как на пионерской линейке. Голос за дверью, женский, кричал пронзительно и высоко, неестественно повышая интонацию в конце фразы. «Что? Кто? Кого ты привел? Кто она?» там женщина? Она пришла забрать меня, да? А ты впустил? Как ты мог?» Я отпрянула в темноту за вешалку. У них опять что-то упало и на этот раз покатилось с грохотом по полу. Аркашин голос бубнил тихо неразборчиво. Увещевал? Убаюкивал? Уйти было уже невозможно. Они переговаривались еще минут 10 то повышая голоса, то смолкая совсем. Наконец, опять стало тихо. Я подошла на цыпочках, как воровка, и прислушалась. Ближе. Дверь была плотно закрыта. Я подкралась, не дыша, и потянула за отполированную ладонями ручку. Дверь чуть поддалась, издала мягкий упругий звук и открыла узкую щелку у косяка. Там, через щелку, прямо напротив, я увидела очень худую женщину с прямыми плечами и седыми кудрями над маленькой головой. Она сидела на диване, закрыв глаза, и... В чёрном свитере под горло, чёрной юбке и туфлях на каблуках. Вокруг неё на диване кольцом сидели кошки. Ркаша стоял на коленях на грязном ковре, крепко обнимая мать руками, как будто держал. Женщина гладила его по голове. «Всё, всё, мам. Всё хорошо. Всё спокойно. Здесь никого нет». Потом большая белая кошка бесшумно спрыгнула с дивана и прошла через комнату, видимо, увидев меня в щёлке. Я... Отпрянула от двери, постояла еще немного в духоте коридора и ушла, забрав надкушенное яблоко из пакета. Здесь действительно никого нет. Можно было бы просидеть здесь на полу хоть всю жизнь, но очень болел живот. Я просто не могла повернуться другим боком к аркаше, чтобы лучше его видеть. Я обливалась потом, с трудом сдерживая чтобы не зареветь и не закричать. Тут он повернулся сам, вздохнув глубоко, будто пустой принял наконец решение. «Нин, я виноват. Я молчал так долго, не говорил. Ты знаешь...» Трагическая пауза. «Господи, скорее уже...» «Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты мне очень дорога, ты часть моей жизни. Ах, я все это знаю, знаю. Дальше! Я не хотел бы тебя обнадеживать...» Я и так уже поступил нечестно с тобой. Сколько мы знакомы? Года два? Он так и не мог повернуться ко мне. Ты... Мы... Точнее, я... Ты молодая женщина, тебе нужна настоящая семья. Я не должен был. Моя мать, она... Она больна, ты знаешь. Она больна шизофренией. И ее сестра, она живет в другом городе, она уже в интернате. Она совершенно не может с людьми я... Внутри что-то оборвалось и треснуло так, что стало больно даже дышать. Закружилась голова, и тошнота подступила из глубины, толкнувшись в горло. Я решил не заводить детей, Нин. Болезнь передается по наследству, и ты понимаешь, что... Я тоже, что у меня... Я могу заболеть сам. В правиле я связывать тебя. Ты... Я знал, что этот разговор неминуем, Нина. Тут он в первый раз повернулся ко мне. "Аркаша", прошептала я, сипла. "Я сейчас умру". Потом мы ехали на скорой, и живот болел чуть меньше, хотя я даже одеться дома не смогла, руки не поворачивались. Аркаша ужасно испугался, суетился, бегал, что-то мне собирал. Он бывало человек. Сколько раз Мать провожал в больницу. Бормотал, «Надо же, кружку, мыло... Где у тебя паста?» Я ужасно боялась, что он сам не вспомнит переодеться. Ещё я думала, «Как жаль, что мне надо ехать». Его на два дня отпустила подруга матери, согласилась присмотреть. Приехала на неделю из пригорода вставлять зубы или что-то в этом роде. Вот я всю дорогу и думала про эти зубы, как она теперь ими быстро займётся, Аркашта освободилась. «Аркашта» Про живот я вспомнила в приемном покое, когда меня начали мять и поворачивать, и выспрашивать, «А от какой операции у вас шов Кесарева?» И мне пришлось при Аркаше прямо рассказывать свой несчастный анамнез. вот так и не смогли выгнать, хотя он и сказал, что не муж. Я страшно устала, глаза закрывались. Так и путешествовала в процедурную обратно на кушетку с закрытыми глазами. Аркашу я представляла того домашнего в мамином халате. Меня это смешило, как он говорит, не муж. Хорошо, хоть не сказал жених. Жених в махровом халате. Маме я велела не звонить, только Юльке и попозже. Последний доктор уже ничего не спрашивал, только мял живот так больно, что хотелось завыть и закричать, как роженица. Я и чувствовала себя, как в роддоме. Аркаша сидел молча на краю моей кушетки. Я держала его за руку, не за ладони, а выше, где на запястье бешено метался жесткий колючий пульс. Вот сейчас меня уведет в казенной рубашке нянечка в родильную палату, Аркашу выставят на улицу с тюком вещей, он будет бегать там один под окнами, натыкаясь на урной редких прохожих, звонить всем по телефону и нервничать, и бояться. Он будет бояться, что я рожу ему сейчас не чистенькую круглолицую девочку в клетчатом платьице, а другую которая сядет потом на жесткий диван в черной водолазке с ногами под прямым углом и разведет десяток шерстистых линючих кошек и будет кричать пронзительным голосом и не отпускать его от себя. Потом Аркашину руку у меня отобрали. Завернули рукав, стянули плечо вонючей режущей кожу резинкой, и боль от укола на секунду выдернул меня из бреда. Я открыла глаза, заметалась в поисках отнятого у меня Аркашиного живого пульса. Желтая лампочка над головой помутнела, отдалилась, вспыхнула последний раз и погасла. Мир возвращался ко мне медленно и издалека. Сначала вернулись звуки, как будто еще невидимый мне оркестр готовился к началу концерта, репетируя простенькую пьесу. Приглушенно звучали голоса где-то под потолком, скрипели передвигаемые пюпитры и стулья шелестели ноты. Невидимый скрипач шепотом прошелся смычком по струнам. «Ну, Нина, ну, Ни, на...» Наконец скрипнула педаль, и любимый рояль начал с первой октавы привычную гамму бытия. «До...» Я еду по коридору, улыбаясь от счастья, послушно придерживая на животе огромный пузырь со льдом. Далеко перед собой я вижу очертания своих ног, покрытых ослепительно-белой простынью, и толстые живут санитарки с желтоватой пуговицей посередине. Надо мной ошалело, светят миллион гудящих трубчатых ламп. По бокам пролетают ряды пустых темных окон. Все закончилось. Я жива. Я живу. Въезжаю в палату, освещенную только из коридора. Кто-то коррехтит недовольно. «Давай, слазь, барня!» Командует санитарка, я слажу. В восхитительную, мягкую, после корыца каталки кровать и моментально проваливаюсь в новый сон. Рэ... Я снова жива утром дня следующего. Ничего пока не болит. Нас в палате трое, четвертое место у двери свободно. Оттуда только что увезли стонущую маленькую бабульку, увезли и не вернули. Я у окна, в изголовье на батарее сушатся кружевные трусики сиреневого цвета и маечка в тон. Это вещи Даши, моей соседки справа, такой же аппендицитницы. На моем представлении даша это казачка с косой, высокая, полная кореглаза с ямочками на щеках. Наша Даша похожа на мышонка. Маленькая, сутулая, с коленками, выгнутыми назад, как у кузнечика. Жидкие волосы давно не мытые. Здесь негде, мне уже пожаловались. Влеклые глазки, нос пуговкой, куриные лопатки. Даша ведет бесконечные разговоры по сотовому телефону. «Ну, чего?» «А он?» «А ты?» О, «Нифига себе!» «А она?» Иногда выясняет отношения с кем-то. «Это ты мне говоришь?» «Ты вообще можешь больше не звонить!» А сама потом звонит. «Аборт что, тоже она не от тебя делала?» И нисколько не стесняется. Или пишет смски быстро-быстро, большим пальцем перебирая кнопки. Еще Даша курит. «Опять пошла», — говорит осуждающий наша третья соседка Тамара Ивановна. дашин телефон поет из коридора турецким маршем. «Нет, для марша я слаба. Скорее Шопен или Лист» осторожно трогает корочку льда на луже под окном. Ми-фа. Я уже выхожу в коридор в столовую, в процедурную, и уже сама поняла, что в душе нет горячей воды, да и самого душ почти нет, так, комнатка с торчащим из стены краном. Каждое утро обход, надо успеть вымыть чашку-ложку, умыться, прибрать на тумбочке, приготовиться. Первый раз я подсознательно ожидал увидеть своего бывшего врача. Того, который оперировал меня первый раз. Бородатого в плоской шапочке, натянутой на лоб. Оказалось, что мой хирург — женщина. Обычная женщина, пожилая, седая, в синей операционной пижаме. Ну что ни нуля, все пузо в шрамах. И нажимает она не больно и смотрит весело. «До свадьбы заживет!» И мне кажется, что я совсем еще молоденькая девочка. Она со мной сразу на «ты». «И, конечно, заживет до свадьбы!» Теперь уже не до Юлькиной, а до моей собственной. Соль. У нас карантин по гриппу, никого не пускают. Каждый день звонит мама, голос у нее бодрый, она уже поговорила с врачом, все нормально. Юлька поссорилась с новым мужем и плачет в трубку. Свекровь при ней сказала, что жену он завел старую, а надо было подумать о собственных детях и что нечего время тратить на чужих неблагополучных подростков. Это она про Нюсю. «Ты знаешь, она ей сразу не понравилась». Юлька всхлипывает. Муж, видимо, не промолчал. Слово за слово устала, сколько можно. «Юль», — осторожно перебиваю я, «я, наверное, замуж выхожу». Она уже теперь не плачет, сестра. Она смеется и обещает подарить на свадьбу Беруши, жених-пианист, а потом спрашивает о своем. «Нин, а если я ему рожу?» «Ведь я ж не старая, Нин, скажи». «Пусть трое, Нин. «Будешь мне помогать?» «Беруши мне не нужны, я, наоборот, с удовольствием прислушиваюсь к новой музыке, звучащей внутри. Сейчас это уже размашистый Рахманинов, на всю клавиатуру, торжественный бах! Скоро доберусь до маршей». «Ля...» Аркаша звонит каждый день, спрашивает, молчит и гневно дышит в трубку на мое объяснение про карантин. «Я к тебе прорвусь». Прорывается только дочь Тамары Ивановны, у нее в соседнем отделении работает лучшая подруга. Дочерины Ирочка выглядит ослепительно, и также ослепительно пахнет дорогими духами. Куда до ее нарядов моей Юльки, так любящей модные тряпочки и новую обувь. Как до звезды. Ирочка приходит каждый день к обеду в небрежно накинутом на плечи белом халатике, в большом пакете у нее свернутой клубком молочно-белая норковая шубка, В другом пакете поменьше, разные вкусности и разности. Курага в белом шоколаде, протертая правая курочка, омлет в фирменных прозрачных емкостях с разноцветными герметичными крышками. Цветы маме на тумбочку и ваза к ним специально. Упаковка из заграничных влажных полотенец, отдающих мятой, чтобы мама помылась ими без душа. От этих полотенец на языке и в спортом воздухе палаты становится свежо и горчит. Ирочка тихо беседует с Тамарой Ивановной, крупные серьги из скрученных пучком золотых колечек ритмично покачиваются. Она уходит, оставив впечатление просмотренного только что фильма, сказки, фантазии, яркой чужой жизни не рядом, а где-то там, за экраном. «Заботливая у вас, дочка. Мне не завидно, я за нее рада. Бедная Тамара Ивановна уже месяц по больницам какие-то осложнения после удаления желчного пузыря измучилась». «Ой, она куда хочешь меня пройдет. Тамара Ивановна как будто оправдывается, одновременно гордится. Она у меня здесь многих знает. Саму оперировали в этой больнице когда-то. Сердце. Такой врач у нас был замечательный. Игорь Ильич, теперь ж на пенсии. но ну, не забывает. И меня вот сюда пристроил. А тогда Ирочке всего семь лет было давно. Ей теперь 40 почти. 40 Не выглядит. Даша бросила свои кнопки и тоже слушает». Тяжелая операция, да не одна, у нее порог был. От нас отказывались все. Уже ж муж мой покойный хотел в Москву добиваться, а Игорь Ильич взялся, хотя молодой был, внимательный, все мне рассказывал, утешал, объяснял. Она 30 суток в реанимации провела, он меня пускал. Теперь уж понимая, что умереть могла, вот и пускал мать. Тамар Ванна плачет, мы ее утешаем. «Ну, что это я?» Вон она выросла, выучилась, красавица, муж чудесный, он у нее журналист, она тоже пишет. Весь мир объездили, в Москве теперь живут. Ирочка вот на два дома, то ко мне, то там, то в командировке с мужем. А тогда тяжелое время было, столько мы мучились ночей, не спали обе. Спасибо, Игорь Ильич помогал, если что, можно было сразу к нему на консультацию подъехать. Он мне сразу после операции сказал. «Тамара Ивановна, вы должны вашу дочку с детства приучать, что ей никогда нельзя активно заниматься спортом и никогда нельзя будет иметь детей, остальное все наладится». «И что?» «Я замерла. Ирочка уже не кажется мне такой блестящей. Запах ее духов в воздухе пропадает и меркнет». «Си...» «Ну что? И плакали, и говорили, и всякое было». Но она всегда знала, что она жива, чудом жива. И будет долго жить и счастливо, если будет слушаться Игоря Ильича, а все выполнять. Она очень... У меня сильная девочка. Столько пережила в детстве, бегать не могла, только на корточках сидела. А теперь куда ей бегать? Она очень дисциплинированно живет, диету соблюдает. И мужа приучила. Он у нее полноватый, слушается. И легкую гимнастику только делает, везде на машине. Ко мне вот примчалась, только я позвонила, что положили. Тамара Ивановна опять плачет, вытирая слезы пахучим полотенцем. «А внуки у меня от сына. Мальчика-девочка. Мужа схоронила. Будет три года в июле». Мы с Дашей на лестничной площадке. Серые ступеньки с выкушенными краями, остатки былой роскоши, какие кокетливая оранжевая плитка шашечкой. Еще, наверное, со времен, когда молодой Игорь Ильич тридцать лет назад оперировал бедную Ирочку. Я молчу. Музыка внутри замерла, На рассказ Тамары Ивановны музыку еще никто не написал ее, нет. Даша злится и курит уже вторую. Замучила своей Ирочкой. Ирочка то, Ирочка сё. Конечно, ей хорошо к ней приходят. Моет, кормит. А конфеты она видала, какие врачихи принесла? Ты таких не видела. И шуба. Телевизор, говорит, завтра принесу. Я слышала. Даша не злая. У нее дома там что-то. Она мгновенно переключается с соседкиной дочки на свой телефон. «И чего ты не отвечаешь на мои звонки, а? Что? Так с утра и разряжен?» По лестнице снизу вверх идет аркаш Мой Аркаша. Он даже не идет, а бежит, прыгая длинными ногами через ступеньку. Может быть, за ним гонится санитарка? На шее накручен всколокоченный зимний шарф. Узкий белый халат натянут на расстегнутую куртку, под ней расстегнутый же пиджак, галстук и мятый ворот рубашки. Он бежит ко мне наверх, уже видит, как я стою, скорчившись у подоконника, и лицо его озаряется счастливой детской улыбкой. Мне опять кажется, что я в роддоме, и под халатом на разрезанный живот у меня течет из груди молоко. Он сейчас кинется ко мне. «Нина, Нина!» «Обнимет крепко!» Я делаю шаг в тишине — Даша ушла с телефоном куда-то наверх. Аркаша бросается ко мне, обнимает, душит кошачьим запахом куртки и волглого шарфа. Такой родной забытый запах. Нина! Грише Заславскому дали стипендию. Нина! Он едет на конкурс в Вену, понимаешь? Нашему, Грише! И целует меня без разбора, куда попадет в нос, в глаза, в щеки. В немые и больные волосы, в губы, наконец. Да. Я тоже счастлива что гришки, нашему Гришке, дали стипендию. В больнице я провела всего неделю, и еще неделю дома, но за это время зима окончательно сменилась весной, снег растаял и подсохли обочины, и все изменилось. Кажется, так, как будто я отсутствовала пару месяцев. Солнце теперь целыми днями не сходит с подоконника, толстая опунция выпустила шерстяной серый бутон, который потом станет мягким зеленым отростком, В один прекрасный день откроется нежным бело белорозовым, как зефир, пахучим цветком. Цветок проживет сутки и завянет, оставив впечатление нереального чуда. А на кухне плоский зеленый уродец, состоящий из множества лопастей и лап, выдал наверху еще два свеженьких уха. Поэтому пришлось перенести выше его мордочку, состоящую из бумажных глаз, носа и улыбки. Я вынула из шкафа весеннее пальто и пошла на работу». Первый раз после болезни все кажется новым тоже. И заборы и улица, и лужа у поворота, почти просушенная солнцем. У ворот суетится поле. Хм, я так соскучилась, что с умилением думаю, поле, наше поле. Приходит всегда рано умница. На ней зеленый бушлат скорой помощи, кто-то подарил из врачей, юбка из красной шотландки и сиреневые вязаные гольфы над галошами. Ее наша повариха сердобольная одевает в американском секонд-хенде. Выбирает одежду на Полин вкус. Сейчас она увлечена до предела, наслаждается процессом. Поля сжет прошлогодние листья и траву на газоне. Бурая куча тлеет, и курится густым желтым дымом, огня не видно. Поля колдует при помощи обломанной лыжной палки, засовывая ее в самую сердцевину, Вытягивается, высовывает язык от напряжения, следит, когда впущенный в толщу ветер раздует рыжие языки пламени. Тогда серая трава и мусор вспыхивают и трещат, и выстреливают вверх салютом гаснущих в воздухе обрывков. Поле пугается, отскакивает, опускает палку, пласт кучи ложится на пламя, и опять лишь струйки дыма, как пара из многочисленных чайных носиков. Я подхожу ближе. «Здрасте, нин Сергеевна, с выздоровлением вас!» «Спасибо, Поля, спасибо, умница, труженица! Кто тебе кучу-то поджег?» «Как кто? Пал Палыч сам, и спички дал, и палку. Я еще здесь вчера нагребла, а он велел сжечь. Ну, так и буду стоять, пока не сгорит». «Так оно, Поля, не сгорит, если не ворошить. Дай-ка я попробую». Мне вдруг ужасно захотелось запустить палку в листья. Мы раньше всегда так жгли в школьном дворе». Это называлось «играть в пожарников». Удивительно, как только нам доверяли такое опасное дело. Только военрук прохаживался, помнится, с ведром воды, и все. А Пал наш, Куницын, завхоз, ничего не боится. Поля, зазевается или испугается? Искра отлетит, и пиши, пропала. Наша скорбная деревенька выгорит дотла. Иди-ка, Поля, воды принеси в ведре, а я за тебя по караулю Ну, Поля недовольна. Ей поручили, а я теперь вмешалась. Ну, а слушаться она не посмеет. Иди, иди. Я беру лыжную палку и тыкаю в эпицентр дыма. Все вспыхивает тут же, как будто давно было готово к моим манипуляциям. Пламя мечется и трещит, и сплетение травы, листьев и фантиков становится на мгновение прозрачным и невесомым. Мне хорошо, мне так хорошо. Я стою, не убираю палку, забыв, что на мне светлое пальто и сапоги с утра начищены черным кремом. Я жива, здорово свободна. Я хожу, говорю, могу поднять лицо вверх и увидеть солнце и небо, игрочиные гнезда на липах. Могу дышать и смеяться, и прыгать на одной ножке. Могу вызвать огонь, а потом прекратить горение. Я обычный человек, как все, совершенно нормальный. И сама могу выбирать, быть мне счастливой или несчастной. Я могу все. сажи и кусочки горелого сора летят в лицо, оседают на пальто и на волосах. А мне все равно весело и легко и смешно видеть, как бежит от дверей кухни неуклюже подскакивая испуганное Поле с плещущимся ведром. «Нин Сергей, вы что, Нин Сергеев, с ума сошли?» Поле кричит от ужаса. «Я смеюсь, но я взрослый человек, нормальный, практически врач, а Поле больная. Поле контингент, хоть и адаптирована В стрессовой ситуации адаптация может закончиться, и она перестанет отвечать за свои поступки. Я опускаю палку, огонь гаснет». Поля со стуком закрывает рот. «Ну, что ты, Поленька, успокойся. Все, все, успокойся. Не жгите больше так, Нина Сергеевна, меня заругают. Я вот сейчас полью тут. Он мне палить и лел, залить совсем и спички забрал. Я потом в мешок сложу, а машина заберет совсем мусором. Хорошо, Поль, хорошо. Только сразу в мешок не греби, там горячо будет. Подожди, ладно?» Поля кивает. Она уже почти успокоилась. «Поля» Пал, Пал ждал дал ей чёткие инструкции, я внесла уточнения теперь она точно знает, что надо делать, когда и как. Адаптация восстановлена, куча шипит, поле довольна, она вынимает зеркальце и подкрашивает губы. Я выхожу из ворот, и мне кажется, что языки пламени ещё прыгают у меня в глазах. Я иду дальше вдоль забора, читая приклеенные моё недолго отсутствие объявления, как будто ищу вон то. налинованной бумаги, единственное нужное мне. Продается концертный рояль. Немного БУ. И телефон.